снова в пути, на этот раз по Преамурью. По Амуру до устья Амгуни, затем по ней до истоков, откуда через перевал к истокам реки Горина и к озерам Эварон и Чукчагирскому, и снова по Амгуни и Амуру в Николаевск. Таковы вехи этого многотрудного и длительного путешествия Башняка. Остается только пожалеть, что автор романа отказался осветить подробно Амгуньский поход Башняка, имевший большое значение для Амурской экспедиции, для науки. А ведь Башняк и его предшественник Чихачев стали первыми его исследователями озерного района Левобережья Амура, первыми доставили сведения о географии и гидрографии этого района, стали первыми исследователями одного из регионов современного восточного участка трассы Байкала-Амурской магистрали. Когда Чихачевым были привезены из залива нангмар декастри кастре теперь Чихачева, известия о заливе Хаджи, лежащем к югу от Нангмара, на побережье Татарского пролива. Невельской поручил Башняку найти и описать залив. 23 мая 4 июня 1853 года Башняк со своими славными спутниками Семеном Парфентьевым, Киром Белохвостовым и Иваном Асеевым открыл залив Хаджи который и назвал гаванью императора Николая I. Позже она стала называться Императорской гаванью, а в советское время была переименована в Советскую гавань, на берегах которой раскинулся крупный город и порт Советская гавань. Недалеко находится порт Ванино, конечный пункт Байкало-Амурской магистрали. Отметим, что первым в бухту Ванино пришел также башняк, так сказать, по пути в Советскую гавань. Часть романа, посвященная плаванию Башняка на лодке вдоль берега Татарского пролива до залива Хаджи, бесспорно одно из лучших мест книги. Башняк предстал в этом путешествии не только как исследователь и мореплаватель, он проявил себя опытным путешественником, достойным сыном России». Это хорошо показано в сцене, кстати, достоверной его встречи с капитаном иностранного китобоя. А зимой 1853-54 года Башняк стал первым начальником Константиновского поста, выставленного Невельским в бухте постовой императорской гавани. Трагедия, разыгравшаяся во время зимовки, когда из-за незапланированного прибытия двух судов Николая и Иртыша Умерли 29 человек из 90, стала и личной трагедией башняка, приведшей его в дом умалишенных. Mm -hmm. Из команды самого башняка, оставленной на зимовку в Константиновском посту, из 12 человек умерли только двое. Все остальные из команд судов, оставшихся тут зимовать по стечению обстоятельств. И больше всего с Иртыша, где до прихода в гавань было много больных. А отвечать за исход всех событий зимовки пришлось башняку, которому в начале зимовки исполнилось только 23 года. Отвечать больше всего морально перед самим собой. А ведь если бы не суда, башняку удалось бы, возможно, обойтись без жертвы и исполнить распоряжение Невельского об исследовании района императорской гавани и о походе к реке Самарга. И вот результаты. В то время, как Буссе зимовавший по соседству на Сахалине в несравненно лучших условиях, получил за зимовку в неочередной чин и благодарность, на башняка свалились все беды. И, конечно же, бесконечные просьбы и представления Невельского о в неочередном чине для башняка не имели успеха. А у башняка, пережившего столько смертей, снова горе. В заливе счастья, на рейде Петровского, когда казалось все позади, в туман в прибрежных барунах утонули верные спутники Парфентьев и Белохвостов. Сам он чудом уцелел. Башняк не роптал, он сердцем переживал случившееся. Он имел право позже опубликовать следующие слова. «Кому случалось видеть смерть честного русского солдата, тот поймет меня, если я скажу. Безбожно и грешно жертвовать их жизнью» для личных видов. Но видеть эти святые кончины и не иметь средств протянуть руку помощи несчастному, невольному и бедному страдальцу вдвое ужаснее. Я это испытал на самом себе. С тех пор во мне еще более развивалось презрение к людям,